Глава 6. «Что ж», — саркастично заметила Ави, — «хорошо, что мы выбрали отдаленный город. Если бы нам пришлось искать разно в крупном городском центре, доме трех основных религий, одном из самых популярных туристических направлений в мире, это было бы действительно трудно». Я слабо улыбнулся. Мы вышли из аэропорта, и один из двух головорезов-охранников Моники отправился искать машины, которые ее компания заказала для нас. Во второй половине полета я почти не изучал арабский, вместо этого думал о Сандре. Толку от таких размышлений было маловато. Айви озабоченно наблюдала за мной. Иногда в ней просыпался материнский инстинкт. Калья не подошла к каким-то людям неподалеку и прислушалась к их разговору на иврите. «Ах, Израиль!» — проговорил Джейси, подходя к нам — «Я всегда хотел сюда приехать, просто чтобы проверить, смогу ли проскользнуть мимо охраны. Она у них лучшая в мире, знаешь ли». На плече у него была черная сумка из грубого полотна, которую я не узнал. «Это что такое?» «Карабин М4А1», — сказал Джейси, — «с прикрепленным передовым боевым оптическим прицелом и гранатомётом М203». «Но у меня здесь есть связи», — тихо прибавил он морской котик это на всю жизнь подъехали машины и водители сильно растерялись от того почему четыре человека настаивали на двух машинах конечно на самом деле мы едва поместились я сел в первую с моникой тобисом и ави которой пришлось втиснуться на заднее сиденье между моникой и мной хочешь об этом поговорить тихо спросила ави пристегивая ремень безопасности не думаю что мы ее найдем даже с помощью фотографий — сказал я. — Сандра умеет избегать ненужного внимания, и след давно остыл. Моника вопросительно посмотрела на меня, явно решив, что я разговариваю с ней, но ничего не сказала, вспомнив, кто ее спутник. — Знаешь, а ведь наверняка у нее была веская причина уйти, — заметила Ави. Мы не знаем всего. — Веская причина? Которая объясняет, почему за десять лет она ни разу с нами не связалась? — Возможно сказала Айви. Я промолчал. «Ты же не начнешь нас терять, верно?» — спросила она. «Аспекты не начнут исчезать, меняться. Превращаться в нечто кошмарное. Об этом не стоило упоминать». «Это больше не повторится», — сказал я. «Теперь я контролирую ситуацию». Айви все еще скучала по Джастину и Игнасио. Честно говоря, я тоже. И это охота за Сандрой. — добавила Айви. — Дело только в твоей привязанности к ней или в чем то другом? — о чем еще может идти речь? — Это она научила тебя контролировать свой разум. Айви отвернулась. — Только не говори мне, что ты никогда не задавался этим вопросом. Может, она хранит еще какие-то секреты? Возможно, у нее есть лекарство Не глупи. Мне нравится, как обстоят дела. Айви не ответила но я увидел, как Тоби смотрит на меня в зеркало заднего вида. Изучает меня. Оценивает мою искренность. На самом деле, я и сам в ней сомневался. А потом мы долго ехали в город. Аэропорт от него далеко, ближе к тель -Авиву. Дорога была живописная, и, въехав в современную часть Иерусалима, наши машины миновали несколько парков вдоль одной стороны дороги. Когда мы приблизились к месту назначения, Тобиас указал на башню Давида, камни которые несли на себе тяжесть невообразимого времени. За явскими воротами последовала поездка по лабиринту улиц старого города. Она прошла без приключений, не считая того, что мы чуть и не задавили где-то так 17 туристов. Когда машины остановились, все высыпали наружу, в море болтающих туристов и благочестивых паломников. У самой церкви не было парковки, поэтому пришлось идти по переулкам и улицам добрых пять минут, прежде чем мы добрались до места. В конце концов, священное строение предстало перед нами. Формой, напоминающей ящик, оно имело древний простой фасад с двумя большими арочными окнами на стене, обращенный к нам. «Храм гроба Господня», — сказал Тобиас. «По преданию он стоит на том самом месте, где был распятый Иисус из Назарета» а также включает в себя место его погребения. Это удивительное сооружение изначально представляло собой два здания, построенные в IV веке по приказу Константина Великого. Оно заменило собой храм Афродиты, который простоял тут примерно 200 лет. «Спасибо, Википедия!» — проворчал Джейси, вскидывая на плечо штурмовую винтовку. Он переоделся в военную форму. «Соответствует ли предание истине?» — спокойно продолжил Тобес, сцепив руки за спиной. — И действительно ли здесь имели место означенные исторические события? Вопрос до некоторой степени дискуссионный. Надо заметить, традиционное мировоззрение предлагает много удобных объяснений для разных нестыковок, включая, к примеру, доводы о том, что храм Афродиты был построен здесь для подавления ранних христианских богослужений. Было доказано, что планировка храма в том, что касается ключевых моментов, соответствует языческому святилищу. Кроме того, тот факт, что церковь находится в пределах городских стен, представляет собой отличный аргумент, ведь могила Иисуса теоретически должна располагаться за пределами города. «Нам все равно, подлинное тут все или нет», — сказал я, проходя мимо Тобиса, «Разан должен был сюда прийти». «Это одно из самых очевидных мест, если не самое очевидное, чтобы начать поиски. Моника, на пару слов, пожалуйста». Она зашагала рядом со мной, а ее головорезы отправились проверить, нужны ли нам билеты, чтобы войти. Вокруг было очень много полиции. Но, с другой стороны, храм находится на западном берегу, а в последнее время было несколько угроз терактов. «Что вам нужно?» — спросила меня Моника. «Камера выдает снимки немедленно?» Она работает как цифровой фотоаппарат? Нет, она снимает только на пленку. Средний формат, без цифрового задника. Раза на этом настоял. Теперь вопрос потруднее. Вы же понимаете, в чем проблема с камерой, которая делает снимок в точности того же места, на которое ее нацелил фотограф. Только в прошлом, да? Что вы имеете в виду? Всего лишь это. Мы сейчас не в том месте, где могли бы оказаться 2000 лет назад. Планета движется. Одна из теоретических проблем путешествий во времени заключается в том, что если бы вы вернулись во времени на сто лет назад, в ту самую точку, где мы сейчас находимся, то, скорее всего, очутились бы в открытом космосе. Даже если вам очень повезет и планета окажется в одном и том же месте на своей орбите, вращение Земли будет означать, что вы появитесь где-то еще на ее поверхности. Или под поверхностью, или в сотнях футов над землей. Нелепость какая-то. Это наука, возразил я, глядя на фасад храма. А вот то, чем мы здесь занимались, как раз было нелепостью. И все же. Все, что я знаю, сказала она, это то, что разуну нужно было попасть в определенное место, чтобы сфотографировать его. Хорошо, сказал я, еще один вопрос. Какой он? «Как человек?» «Резкий», — тотчас же ответила она. «Любит спорить. И он очень бережно относится к своему оборудованию. Уверена, что половина объяснения того, как разуну удалось бежать с камерой, заключается в его постоянных заверениях, дескать, он следит за своими приборами, как маньяк. Вот мы и расслабились». Наконец наша компания вошла в храм. В душном воздухе слышался шепот туристов и шарканье ног по камням. Здесь по-прежнему было действующее место поклонения. «Мы что-то упускаем, Стив», — сказала Айви, шагая рядом со мной. «Мы игнорируем важную часть головоломки». «Есть догадки?» — спросил я, окидывая взглядом богато украшенный интерьер храма. «Я работаю над этим». «Погоди-ка», — встрял Джейси, догоняя нас. «Айви, ты думаешь, что мы что-то упускаем, но не знаешь, что именно, и понятия не имеешь, что это может быть?» «В целом, да», — ответила Айви. «Эй, тощий!» — сказала он мне. «Кажется, я потерял миллион долларов, но не знаю почему и не имею ни малейшего понятия, как я мог его заработать. Но я уверен, что скучаю по нему. Так что, если бы ты мог что-нибудь с этим сделать...» «Какой же ты клоун!» — сказала Айви. «То, что я сказал, — продолжил Джейси, — это была метафора». «Нет», — отрезала она, — «это было умозаключение». — Чего? — Умозаключение, которое должно было доказать, что ты идиот. — О, знаешь что? Оно увенчалось успехом, что и требовалось доказать. Мы можем без колебаний сказать, что ты действительно идиот. Они ушли прочь, продолжая пререкаться. Я покачал головой, углубляясь в церковь. Место, где предположительно произошло распятие, было отмечено позолоченной нишей, заполненной туристами и паломниками. Я недовольно скрестил руки на груди. Многие туристы фотографировали. «Что?» — спросила Моника. «Надеялся, что тут запрещено фотографироваться со вспышкой», — объяснил я. «Как в большинстве подобных мест. Случись оно так, кто-то бы наверняка заметил, что делает разум. Может, это и было запрещено, но стоящих рядом полицейских не волновало, что делают люди. Мы начнем поиски» заявила Моника и сделала резкий жест своим людям. Все трое начали пробираться сквозь толпу, следуя нашему хрупкому плану, попытаться отыскать в одном из святых мест человека, который увидел Разана и запомнил его. Я ждал, заметив, что двое полицейских неподалеку разговаривают на иврите. Один помахал другому, очевидно уходя из дежурства, и пошел прочь. — Кальяни, сказал я, — за мной. — Конечно, мистер Стив. Она присоединилась ко мне резвым шагом, и мы направились к уходящему полицейскому. Он бросил на меня усталый взгляд. «Здравствуйте», — сказал я на иврите с помощью кальяни. Я сперва обормотал себе под нос то, что хотел сказать, чтобы она смогла перевести. «Извините за мой ужасный иврит!» Он помедлил, потом улыбнулся. Он не так уж плох. «Он кошмарен!» «Вы еврей?» — предположил он. «Из Штатов?» «Вообще-то я не еврей, хотя и Штатов. Я просто думаю, что человек должен попытаться выучить язык страны, прежде чем посетить ее. Офицер улыбнулся. Он казался вполне дружелюбным человеком, как, впрочем, и большинство людей. Им нравилось, когда иностранцы пытались говорить на их родном языке. Мы еще немного поболтали по пути, и я узнал, что он действительно уходит с дежурства. «Кто-то должен был за ним приехать» но он, похоже, не возражал поговорить со мной, пока ждет. Я пытался продемонстрировать, что хочу попрактиковаться в языке, разговаривая с местным жителем. Полицейского звали Моше, и он работал в одну и ту же смену почти каждый день. Его обязанность состояла в том, чтобы следить за людьми, которые пытались сделать глупости, а затем останавливать их, хотя он признался, что намного важнее не допустить террористических атак в храме. Его обычный участок находился в другой части города. Но Моши перевели сюда на время праздников, когда правительство беспокоилось по поводу возможных актов насилия и хотело более заметного присутствия власти в туристических местах. В конце концов, этот храм находился на спорной территории. Через несколько минут я потихоньку перевел разговор на Разана. — Уверен, вам случается увидеть кое-что интересное, — сказал я. Перед тем, как прийти сюда... Мы побывали у садовой могилы. Там был один сумасшедший азиат. Кричал на всех. «Правда?» — спросил Моша. «Ага, судя по акценту, он американец, но с азиатскими чертами лица. Так или иначе, у него была большая камера, установленная на треноге. Как будто он там самая важная шишка, и никто другой не заслуживал права фотографировать. Сильно повздорил с полицейским, который не хотел, чтобы он использовал вспышку». Моша рассмеялся он и здесь побывал». Кальяне хихикнула, переводя это. «О, вы молодец, мистер Стив!» «В самом деле?» — небрежно спросил я. «Да, точно», — подтвердил Моша. «Должно быть, это тот самый парень. Он был здесь м -м, два дня назад. Проклинал всех, кто толкал его. Пытался подкупить меня, чтобы я отодвинул их всех и предоставил ему побольше места. Но странно, что когда он начал фотографировать...» То не возражал, если кто-то загораживал объектив. И он снимал по всему храму, даже снаружи, самые неинтересные места. Настоящий псих, да? Да уж, усмехнулся офицер. Я постоянно вижу таких туристов. С большими крутыми камерами, на которые они потратили кучу денег, а фотографировать совсем не умеют. Этот парень, он не знал, когда надо включать вспышку, понимаете? Использовал ее при каждом снимке даже на солнце и на алтаре со всеми его огнями». Я рассмеялся. «Ну да», — сказал он, — «американцы». Потом одумался. «О, простите, я не хотел вас обидеть». «Да я не обижаюсь», — ответил я, тотчас же пересказывая ответ кальяни «Я индус». Он растерянно моргнул и уставился на меня вопросительно. «Ой», — воскликнула кальяни. — «простите, мистер Стив, я не подумала». «Все в порядке». Офицер рассмеялся. Вы хорошо знаете, Иврит, но сдается мне, сказали сейчас не то, что хотели сказать. Я тоже засмеялся и заметил, что к нему идет женщина и машет рукой. Я поблагодарил его за беседу и еще раз осмотрел храм. В конце концов, меня нашли Моника и ее лакеи, один из которых как раз прятал фотографии Разана. Никто его тут не видел, лиц, сказала она. Это тупик. Да что вы говорите! Ответил я и направился к выходу. Тобиас присоединился к нам, сцепив руки за спиной. Какое чудо, Стивен, сказал он мне и кивнул в сторону вооруженного полицейского в дверях. Иерусалим город, название которого буквально означает мир. Он наполнен островами безмятежности, подобными этому, где люди ведут богослужение дольше, чем существует большинство стран. Но здесь насилие всегда в нескольких шагах. «Насилие». «Моника», — сказал я, нахмурившись, — «вы говорили, что сами искали Разана, прежде чем отправились ко мне. Вы проверяли, улетел ли он из Штатов». «Ага», — сказала она, — «у нас есть кое-какие связи в госбезопасности. Никто с таким именем не вылетал из страны, но фальшивые документы найти не так уж сложно». «А поддельный паспорт поможет попасть в Израиль?» «Одну из тех стран на планете...» где к вопросам безопасности относятся серьезнее всего». Моника нахмурилась. «Об этом я не подумала. Как-то рискованно. Ну да, и сейчас самое время об этом вспомнить, лиц. Вы хотите сказать, что его тут все таки нет, и мы потратили...» «О, он здесь», — рассеянно проговорил я. «Мне удалось найти полицейского, который с ним разговаривал. Раз он фотографировал тут все подряд». Никто из тех, с кем мы говорили, его не видел. Полиция и духовенство здесь принимают тысячи посетителей в день, Моника. Нельзя показать им фотографию и ждать, что они вспомнят. Нужно сосредоточиться на чем то незабываемом. Но помолчите минутку, — попросил я, вскинув руку. Он приехал в Израиль. Незаметный маленький инженер с чрезвычайно ценным оборудованием и фальшивым паспортом. Дома у него был пистолет, из которого ни разу не стреляли. Откуда взялась эта штука? Я идиот. «Вы можете узнать, когда Разон купил пистолет?» — спросил я. «Законы штата об оружии должны позволить его следить верно?» «Конечно, я займусь этим, когда мы доберемся до отеля. Сделайте это сейчас». «Сейчас? А вы понимаете, который час вы...» «Все равно сделаете? Разбудите кого-нибудь. Получите ответ!» Она сердито посмотрела на меня, но отошла и сделала несколько телефонных звонков. Последовали сердитые разговоры. «Надо было подумать об этом раньше», — проговорил Тобис, качая головой. «Знаю». В конце концов Моника захлопнула телефон и вернулась. «Нет никаких записей о том, что он покупал оружие. Пистолет в его квартире не зарегистрирован нигде». «Ему помогли. Ну, конечно, ему помогли». Он планировал это в течение многих лет, и у него был доступ ко всем фотографиям, позволяющим доказать, что его план не беспочвенный. Он нашел кого-то, кто смог обеспечить его всем необходимым. Защитить. Кого-то, кто дал ему пистолет, фальшивые документы. И этот кто-то помог ему проникнуть в Израиль. Так кому же он обратился? Кто ему помогал? «Ави», — сказал я, — «нам надо...» и осекся. Где Айви? Понятия не имею, ответил Тобис. Кальяни пожала плечами. Вы потеряли одну из своих галлюцинаций? спросила Моника. Да. Ну так позовите ее обратно. Так не пойдет, сказал я и отправился искать ее в храме, озираясь по сторонам. Священнослужители бросали на меня странные взгляды, но в конце концов я сунул нос в один из укромных уголков и застыл, как вкопанный. Джейси и Айви поспешно прервали поцелуй. Ее макияж размазался, и невероятно, Джейси отложил пистолет в сторону, забыл про него. Это случилось впервые. "Обалдеть", растерянно произнес я, поднеся руку к лицу. "Эй, чем это вы двое заняты?" "Не знала, что мы должны докладывать тебе о характере наших отношений", холодно ответила Айви. Джейси показал мне большой палец и улыбнулся. «Неважно», — сказал я, — пора идти. А, ведь я не думаю, что он работал один. Он приехал в страну по поддельному паспорту, и кое-что другое тоже не складывается. Мог ли ему оказать поддержку кто-то из местных? Вдруг есть какая-то местная организация, которая помогает ему избегать подозрений и перемещаться по городу? «Возможно», — сказала она, стараясь не отставать. Хотелось бы подчеркнуть, что вероятность того, что он работает один, все равно остается, но если поразмыслить, это и впрямь кажется маловероятным. Ты додумался до этого сам? Отличная работа. Спасибо. У тебя волосы разлохматились». В конце концов, мы добрались до машины и сели по местам. Я и Моника, Ави и Джейси. Оба громилы и два других моих аспекта заняли первую машину. «Возможно, ты прав в этом отношении» сказала Моника, когда машины тронулись. «Разан умный человек», — сказал я. «Он должен был искать союзников, другую компанию, возможно, израильскую. Кто-нибудь из ваших конкурентов знает об этой технологии?» «Нам это неизвестно». «Стив», — сказала Айви, садясь между нами. Она стерла остатки помады, поправила волосы. Явно пыталась игнорировать то, что я видел между ней и Джейси. Вот проклятие, Я думал, они ненавидят друг друга. Разберусь с этим потом. Да. Задай Монике мой вопрос. Раз он когда-нибудь предлагал ее компании такой проект? Снимки, позволяющие доказать подлинность христианства. Я пересказал. Нет, — ответила Моника, — случись такое, я бы вам рассказала. Это бы привело нас сюда быстрее. Он никогда не обращался к нам с такими просьбами. Это странно, — сказала Ави. Чем больше мы работаем над этим делом, тем больше убеждаемся, что разум проделал невероятную работу, чтобы попасть сюда, в Иерусалим. Почему бы не воспользоваться ресурсами, которые у него уже были, в лаборатории Азари? — Может, он хотел свободы, — предположил я. — Хотел использовать свое изобретение, как ему заблагорассудится. — В таком случае, — сказала Айви, — он бы не стал связываться с конкурирующей компанией, как ты предположил это было бы то же самое. А ну-ка, ткни Монику. Судя по виду, она о чем то размышляет. «Что?» — спросил я женщину. «Вы хотите что-то добавить?» «Ну», — проговорила Моника. «Как только мы убедились, что камера работает, Разан действительно обратился с вопросом о некоторых проектах, которые хотел воплотить в жизнь. Раскрытие правды об убийстве Кеннеди...» опровержение или подтверждение видео Паттерсона Гимлина со «Снежным человеком» и тому подобное. «И вы подрезали ему крылышки», — предположил я. «Не знаю, сколько времени вы потратили на раздумья о последствиях применения этого устройства, мистер Лиц, сказала Моника. «Вопросы, которые вы задавали мне в самолете, указывают, что вы, по крайней мере, уже начали. Ну а мы обдумали все. И мы в ужасе». «Эта штука изменит мир». Дело не только в доказательстве тайн. Это ведь еще и конец частной жизни, какой мы ее знаем. Если кто-то может получить доступ к тому месту, где вы когда-то были голым, он сделает ваше фото нагишом. Вообразите, как обрадуются папарацы. Вся наша система правосудия пойдет кувырком. Больше никаких присяжных судей, адвокатов, судов. Правоохранителям просто нужно будет съездить на место преступления и сделать снимок. «Если вас подозревают, вы предоставляете алиби, и они могут доказать, были ли вы там, где утверждаете». Она с измученным видом покачала головой. «А как же история? Национальная безопасность. Хранить секреты становится все труднее. Государством придется блокировать места, где однажды была предоставлена важная информация. Ничего нельзя будет записать. Курьер с секретными документами прошел по улице». На следующий день вы сможете отыскать нужное место и сделать снимок внутри конверта. Мы это проверили. Только представьте себе такую власть. А теперь вообразите, что она есть у каждого человека на планете». «Чёрт», — прошептала Айви. «Вот потому-то, — продолжила Моника, — мы бы не позволили мистеру Разану отправиться в Иерусалим и сделать снимки, подтверждающие или опровергающие христианство. Пока что нет. До той поры, пока мы не обсудим этот вопрос думаю он знал это объясняет почему он сбежал. Это не помешало подготовить способы, позволяющие привлечь мое внимание и подтолкнуть к деловому соглашению с вами заметил я сдается мне, если вы делали снимки для меня, то и для других важных людей тоже вы собирали ресурсы чтобы обзавестись стратегическими союзниками не так ли самыми богатыми людьми мира представителями элиты, чтобы они помогли вам оседлать эту волну, как только технология начнет распространяться. Она поджала губы, глядя прямо перед собой. Возможно, Разану это показалось корыстным, сказал я. Вы не желали помочь ему донести правду до человечества, но собирали материал для подкупа и даже для шантажа. У меня нет полномочий продолжать этот разговор, сказала Моника. Айви фыркнула. «Ну что ж, мы знаем, почему он ушел. Я все еще не думаю, что он пошел бы в конкурирующую компанию, но он с кем-то связался. Может быть, с израильским правительством, или...» Настала тьма.